Записки из подполья 1864 Эту повесть можно было бы счесть описанием клинического случая с явными и разнообразными симптомами мании преследования. Мой интерес к запискам из подполья ограничен исследованием стиля. Здесь ярчайшим образом представлены темы Достоевского,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 Это отражение Достоевский хочет передать в мутном потоке признаний, в ухватках и ужимках неврастеника, отчаявшегося, озлобленного и до ужаса несчастного. Затем вступает тема человеческого самосознания. Не сознание, но самосознание. Осознание собственных чувств. Чем больше этот подпольный человек понимает, что такое доброта, красота,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 Себя он считает чрезвычайно сознательным. Его оскорбляет средненормальный человек, тупой, но нормальный. Его слушатели издеваются над ним, господа хихикают. Неудовлетворенные желания, страстная жажда отомстить, сомнения, полуотчаяние, полувера — все это сплетается в один клубок, порождая ощущение странного блаженства,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 Этого Достоевский не открывает. Человек, которого он рисует, попросту маньяк, какой-то клубок претенциозности. Посредственные подражатели Достоевского, как французский журналист Сартер, продолжают пописывать в том же духе и по сей день. В начале седьмой главы есть хороший образчик стиля Достоевского, блестящий переведенные Герни —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 и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а невыгодного. Все это бесконечно расплывчато. Радость падения и унижения толком не объясняются. Точно так же, как и выгода невыгодного положения. Но целый ряд новых душевных изломов слышатся в мучительных признаниях, заполнивших последующие страницы. Так в чем же все-таки заключается сия таинственная выгода? Публицистическое отступление, выдержанное в лучших традициях его стиля, вначале обличает цивилизацию, от которой человек стал, если не более кровожаден, то уже, наверное, хуже гаже кровожаден, чем прежде. Мысль старая, принадлежащая еще Руссо.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 так как гармония, счастье тоже предполагают и включают в себя наличие причуды, каприза. Но герои Достоевского выбирают что-нибудь безумное, идиотское или пагубное, разрушение и смерть, лишь бы это был их собственный выбор. Это, между прочим, один из мотивов преступления Раскольникова.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 Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие, страдание, да ведь это единственная причина сознания. Может быть, мы впервые осознаем себя людьми, лишь почувствовав боль? Хрустальный дворец-идеал или газетный штамп совершенной вселенской жизни в будущем вновь возникает перед нами и становится предметом обсуждения. Рассказчик доводит себя до полного исступления, и публика, состоящая из насмешников и глумливых журналистов, не дает ему спуску. И тут мы возвращаемся к исходному пункту. Лучше быть ничем, лучше жить в своем подполье в крысиной норе. В последней главе первой части он как бы подводит итог, предположив, что публика, которую он пытается расшевелить, Призрачные господа, к которым он обращается, — попытка найти читателей. Именно этой воображаемой публике пытается он изложить череду своих бессвязных воспоминаний, которые, возможно, проиллюстрируют и объяснят его психологию. Идет мокрый снег. Он видится ему желтым, что, скорее всего, символ, а не оптический обман.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 или 1860-е годы, исторически, политически, социально. Это две непохожие эпохи. 1844 год — период реакции, разгула, деспотизма. 1864, когда описались эти записки, время перемен, просвещения, великих реформ.